странное безразличие, которое обнаруживает экстравертный интуитив по отношению к внешним объектам, свойственно и интровертному по отношению к внутренним объектам. Подобно тому, как экстравертный интуитив постоянно чует новые возможности и идет по их следу, не заботясь ни о своем, ни о чужом благополучии, ни счастье, небрежно шагая через человеческие отношения и преграды и в вечной жажде перемен, разрушая только что воздвигнутое, так интровертный переходит от образа к образу, гоняясь за всеми возможностями, заключенными в творческом лоне бессознательного и не устанавливая связи между явлением и собою. Как для того, кто лишь ощущает мир, он никогда не становится моральной проблемой, так и для интуитивного мир образов тоже никогда не становится моральной проблемой. Мир, как для одного, так и для другого, есть эстетическая проблема, вопрос восприятия, сенсация. Таким образом, у интроверта выиzsche заизает сознание своего телесного существования, так же как и его воздействие на других. С экстравертной точки зрения о нём сказали бы: действительность не существует для него, он предаётся бесплодным грёзам. Правда, созерцание образов бессознательного, создаваемых творческой силой, вне истекаемым изобилие, бесплодно в смысле непосредственной пользы. Но поскольку эти образы суть возможности, концепции, могущих при известных условиях сообщить энергии новый потенциал, Поскольку и эта функция, наиболее чуждая внешнему миру, неизбежна в общем психическом домоводстве, так же как и психическая жизнь народа отнюдь не должна быть лишена соответствующего типа. Израиль не имел бы своих пророков, если бы этого типа не существовало. Интровертная интуиция захватывает те образы, которые возникают из основ бессознательного духа, существующих априори, то есть в силу наследственности. Эти архетипы сокровенная сущность которых опыту недоступна, представляют собой осадок психического функционирования у целого ряда предков, то есть это суть опыты органического бытия, вообще накопленные миллионнократными повторениями и сгущённые в типы. Поэтому в этих архетипах представлены все опыты, которые издревле встречались на нашей планете, и чем чаще И чем интенсивнее они бывали, тем явственнее они выступают в архетипе. Архетип, говоря вместе с Кантом, есть как бы ноумен такого образа, который интуицией воспринимает и воспринимая создаёт. Так как бессознательное не есть нечто неподвижное вроде психического капут мортум, мёртвая голова. А напротив, нечто, принимающее участие в жизни и испытывающее внутреннее превращение, превращение, которое стоят во внутреннем отношении к общему свершению вообще, то интровертная интуиция через восприятие внутренних процессов дает известные данные, которые могут иметь выдающееся значение для понимания общего свершения. Она может даже с большей или меньшей отчетливостью предвидеть новые возможности, а также и то, что впоследствии действительно наступает, Её пророческое предвидение можно объяснить из-за её отношения к архетипам, представляющим собой закономерное течение всех вещей доступных опыту.